Глава 16. Дрозд. В четвертой роте числятся 100 юнкеров. Но на рождественские каникулы три четверти из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам. Кто в Тифлис, кто в Полтаву, в Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения, им хорошо, сплошь две недели отдыха, веселья, приключений, охоты, поездок ряженами, никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь 10 января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчелы, бодриджанов и прочей снеди. А вот коренным москвичам Туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к 7 часам утра, и только для того, чтобы на приветствие дрозда, командира четвертой роты, капитана Фофанова, пророть ⁇ Здравствую, желаю вашего сокрородия! ⁇⁇ А зачем? Мы здесьшние так же никуда не убежим, как и иногородние ⁇⁇ приблизительно так бурчит про себя господин Обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами, по поварской карбату. Вчера была елка, и танцевали у Андреевичей. Домой он вернулся только к пяти часам утра, а подняли его на силу-на силу в 7 без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и Рождество! Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна в них чувствуется резь и усталость, но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу. Через две минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением. Где же моя усталость, недовольство и кислота? Их нет. Исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость – одно из блаженнейших Ощущений на свете, но оно негативно, оно также незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как 32 зуба, емкие легкие, железный желудок. Поймет его Александров только тогда, когда утеряет его навсегда. Так лет через 20. Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками, снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит с мятой полозьями. Изо всех труб высоко над домами стоят, неподвижно устремясь в зеленое небо, и там, слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Севастьянов, на наискосок Арбатской площади – Белое длинное здание Александровского училища на Знаменке с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви. Слава Богу, минута в минуту. Не опоздал. Портупей юнкер Золотов, круглый сирота, ему некуда ехать на праздники, он заменяет фильтфебели четвертой роты. Он выстраивает 26 явившихся юнкеров в учебной галерее в одну шеренгу и делает им перекличку. Все в порядке. И тотчас же он командует «Смирно! Глаза налево!» Появляется с левого фланга дрозд и здоровается с юнкерами.